Глава двадцать первая Дома я оказалась лишь через пару часов, когда за мной прислали мобиль. На вопросы дознавателя мы ответили только вкратце, так, экспресс-опрос, но нас обещали вызвать позже. У всех самобегов, что стояли на стоянке, начисто выжигло все артефакты, так что в дедов транспорт вместе со мной погрузились граф Риарди и Каролина, конечно. Мужчину я сама пригласила, потому что ему просить помощи было неоткуда. Родственников-то нет, а постороннего извозчика на место катастрофы вряд ли пустят. Что же касается друзей, то он новый человек в городе и мало с кем пока знаком. За Алонии тоже приехали, и она захватила с собой своего маркиза. А вот Лейса увезли целители. Домой ее не отпустили, слишком уж опасно у нее ментальное состояние, пограничное, как сказали специалисты. «Высадите меня где-нибудь в центре, пожалуйста», — попросил граф, когда мы въехали в город. «Вы там живёте?» — полюбопытствовала я. «Пока живу в гостинице, но подыскиваю себе дом. У моей семьи не было постоянной резиденции в столице, так что всё приходится начинать заново. Вы собираетесь здесь остаться? Это уже коро». Уже через неделю я приступаю к работе в качестве магистра академии. Я как-то забыла со всеми этими перипетиями рассказать об этом подруге. «Ого! И на каком факультете?» Каролина хитро сверкнула улыбкой. Да, она мне теперь покоя не даст. На артефактном, разумеется. Буду преподавать для артефакторов работу со стихийными потоками. Думаете, возможно, научить их работать со вторым видом силы? Вы это, конечно, умеете, но это слишком редкий дар. Я знаю и ничего подобного не планирую. Конечно, обычным артефактором стихийниками не стать, но вот работать с такой силой они могут. А моя задача — научить их не пережигать себе при этом каналы. «А нас, артефакторик, учить не планируете?» — усмехнулась подруга. «Вообще-то планирую. Конечно, только основам, чтобы вы знали, с какой стороны браться за артефакты». «А зачем нам это знать? У нас вон, специалисты есть». Корой кивнул в мою сторону. «Так же, как ты не можешь меня постоянно защищать стихийной магией, так и я не могу везде ходить с тобой и не давать трогать неопознанные артефакты». — Резонно, но я не так уж часто испытываю неопределимое желание потрогать незнакомые артефакты, как-то метко выразилось, а вот ты влипаешь в неприятности гораздо чаще. — Знания лишними не бывают, — прекратил наш давний спор Риарди. — Здесь высадите, пожалуйста. — Благодарю. Мужчина открыл переднюю дверь мобиля, а он сидел рядом с водителем. Обернулся к нам. — Миледи, до встречи. Надеюсь, в следующий раз мы увидимся при более благоприятных обстоятельствах. Джулиана, спасибо вам. Я посмотрела на него, но он лишь кивнул и захлопнул дверь с той стороны. В резиденцию маркиза Лопринтера, уточнил водитель. Да, думаю да. Каро, а ты хоть сказала отцу, что с тобой все в порядке? Что-то я не видела, как они говорили. Он со мной не связался, а я ему звони, да? Обиженно фыркнул подруга. А у тебя переговорный артефакт точно в порядке? Нахмурился я. Карлина достала из кармана артефакт, представляющий из себя нечто, напоминающее карманное складное зеркальце, повертела, открыла и уставилась носить мелких трещин вместо кристалла. «Ой, вот тебе и ой, я отдала ей свой артефакт. Звони». «Твой дед наверняка сообщил папе». «Наверняка, но если ты ему не позвонишь сама, то он тебя накажет, когда вернёшься домой, так что лучше уж сейчас». А что, отец у нее строгий, может и вовсе хорошенько нападать за то, что не сообщила, что жива, ведь если он все же не в курсе, то сейчас лично прочесывает полигон, он ее прибьет, это точно. Хм, не отвечает, значит занят. Маме звони. «Уже не надо», — покачала головой коро и кивнула в сторону ворот своей резиденции. Встречала ее внушительные делегации слуг и родственников, впереди которых стояла мать. Отца, естественно, здесь не было. Он либо на месте происшествия, хотя мы его и не видели, либо на работе, отдает распоряжение, собирает данные, и все в таком духе. А то и вообще на докладе у императора. Ну все, пока. Подруга практически на ходу выскочила из мобиля и тут же оказалась в крепких объятиях маркиза Лапринтера, которая держалась, но из последних сил. «Домой», — я кивнул водителю. «У ступени дома меня встретил сам дед и аккуратно обнял». «Ты в порядке? Ранена?» — спросил он, когда я поморщилась. «Я вся грязная, в пыли. Испачкала тебе костюм». «Нашла о чём думать», — невесело смехнулся тот. «Сейчас тебя осмотрят целители, и ты сможешь принять в ванную поесть. А может, наоборот?» А может не будешь спорить, мало ли. Вдруг у тебя какие-то внутренние повреждения? Да нет, куда быть повреждениям? Меня Гравдыриарди прикрыл собой. Вот как? Ага. А потом выдернул из-под обломка стены. От того и рука со спиной немного болят. Тогда точно нужен целитель. У тебя еще позвоночник не зажил, могут быть скрытые повреждения. Ладно. Не стала спорить я. Во-первых, в славах деда был смысл, а во-вторых, я просто настолько устала, что мне не хотелось вступать в полемику. Уже через пять минут меня смотрели и заключили, что помимо небольшого растяжения связок, у меня всё в порядке. Это тут же залечили и даже разрешили снять бандаж. В нём уже не было необходимости. С перчатками дело обстояло хуже. Ладони я опять немного ободрала. а через час я, приняв ванну и поев, завалилась в постель. Дед отнёсся с пониманием и не стал настаивать на разговоре, да и целитель советовал дать мне отдохнуть. Дознаватели же желали видеть меня только завтра, так что было ещё достаточно времени, чтобы прийти в себя. Только вот сон сначала не шёл, а потом я каждые полчаса просыпалась в холодном поту от кошмаров. Это нападение и эфирный шторм мне, наверное, ещё долго будут сниться. Если бы не предложение маркиза Лошинара, многие из нас были бы мертвы. Выходит, он нас спас, пусть и случайно. Я бы, например, прикрыться точно не смогла. Мощи артефактов для защиты не хватило бы, а Дериарде именно в момент нападения могло рядом и не оказаться, чтобы прикрыть. Да и вообще кого-то из сильных магов. Неприятно осознавать в очередной раз свою беспомощность, а значит, надо создавать еще более мощные щитовые артефакты. На следующий день письмом из канцелярии Императора меня вызвали к дознавателям, так же, как и всех остальных. Нам общаться между собой не мешали, да и что мы такого могли сказать или о чем договориться? Если бы хотели, уже бы обо всем договорились. Ведь между нападением и нашим спасением прошло около трех часов. На этот раз меня забрала из дома Каролина, потому что мобиль брата сейчас тоже нуждался в ремонте, причем чуть ли не в более сильном, чем мой, ведь там придется менять все артефакты, кое их десятки, а в моем только один ходовой. Хотя на самом деле мой любименький транспорт все же пришлось сдать в утиль, потому что после пребывания в воде началась коррозия. Возиться с этим нет смысла. Проще новый купить. Так вот, остался в нашем распоряжении только мобиль деда, а ему тоже на службу надо. Он, конечно, поручил заказать для меня новый, но такие вещи делаются не быстро, если я хочу нормальный, а не простой средненький для обычных мещан. А мне в простом ездить не вместно. Да, придется на своих двоих ходить. Так что оставался один вариант. Хоть меня и пригласили на полчаса позже, чем Каро, но что тут сделаешь? Нети же в самом деле пешком. Нет, можно было бы на парадном выезде, но ехать в карете к дознавателям — это даже немного неприлично. Одно дело в академию быстро скататься, чтобы никто не видел, другое дело, когда все участники будут знать, что у нашего рода просто нет больше мобильи, а то, что у меня вся семья, кроме деда, либо живет в другой стране, либо служит на границе — это никто в расчет не примет. Ну что, спросил я подругу, падая на соседнее сиденье. Папа был в бешенстве. Таня недовольно повела плечами, но в то же время настолько счастлив, что я не пострадала, что весь вечер не мог решить, заслуживаю я розги или тазик мороженого. Ну да, ну да. Если я больше всего в жизни люблю шоколадные пирожные, то короне ровно дышит к мороженому, и может его съесть действительно очень много. Можно совместить розги, чтобы ему нервы успокоить, мороженое, чтобы тебе. «Ай-яй, как смешно. Вот высажу, пойдёшь пешком». «Злая ты», — фыркнул я. «Как нога, кстати». «Да что ей будет? А то я смотрю сегодня уже без бандажа». «Ещё вчера разрешили снять». Я повела плечами, затянутыми в тонкое платье с вырезом. Сразу видно, что на шее у меня ничего нет. Как же это здорово, носить нормальную одежду и не стесняться в движениях. А руки? Опять повредило. «Жаль, нам бы новые артефакты не помешали». Не помешали. Мне уже вчера Лейси писала, просила с этим поторопиться. И как она? Сильная ментальная контузия, но целителя ее еще вчера отпустили домой. У нее, оказывается, мать сильный менталист, так что она может проконтролировать ход восстановления. Так, за ничего не значащий болтовней мы доехали до дворца императора. Не случайно нам прислало письмо его канцелярия, потому что допросы будут проводить именно тут. Странное место для подобного мероприятия. Нас проводили в большую комнату, не в самом главном дворце, а в одном из зданий входящих в дворцовый комплекс, который по размеру был больше площади немаленького дворянского района в два раза. Там уже собралось достаточно народу. Помимо всей нашей группы, там же были и спасенные на полигоне. Выглядели они бледно, но лучше неспасенных. Как выяснилось, почти сразу выжили еще две группы, успевшие прикрыться счетами одна пять человек и еще одна четыре. Тебе не кажется, задумчиво протянула Каро, когда об этом услышала? Кажется, но я артефактор, к тому же всего лишь студентка, что я в этом понимаю. Хотя я знаю, кого спросить. Я кивнула только что вошедшему в зал Джулианы. Он, кстати, был в компании маркиза Лашенара. Они уже помирились. Миледи, мужчины синхронно поклонились, когда мы подошли, а мы присели в реверансах. Как ваши руки? спросил граф Риарди, когда я ему подала свою ладонь, затянутую в перчатку. Все так же я не весело усмехнулась. Никак не удается их увлечить до конца. Будем работать над тем, чтобы теперь этому ничего не помешало. Работать? Но、ну, надо же помочь коллегам. Лашинар окинул мне за спину, где находилась дверь, куда по одному вводили народ допрашивать. Кстати, пока еще никто не возвращался. А чем мы можем им помочь? Я пожала плечами. Хотя меня хотели еще после прошлого раза допросить с менталлистом, но что-то не получилось. «Ну да, мы-то особо ничего не видели, а вот те, кто выжил на полигоне и на стоянке мобилей», протянула коро и быстренько пересказала историю не об одной, а о трёх выживших группах. «На самом деле здесь нет ничего удивительного», — Маркиз пкачала головой. «Большинство из нас служили или служат, так что реакция должна быть вполне на уровне. Да и силы мы не обделены». «Тогда почему не выжили остальные?» — спросила я. «Не было никого достаточно сильного и умелого рядом, не хватило сопряжения». Одному и даже двоим людям при таком шторме не выжить. Вот пятерым и больше. Самая маленькая группа состояла из четырех человек. При этом в ней было две девушки, одна из которых целительница. Я ее знаю. Как целительница она не слабая, конечно, но стихийная сложно компонентный щит она подпитать бы не смогла. Покачала головой Коро. Ты откуда знаешь? Я с ней как-то поссорилась, так она меня вызвала на дуэль, на которой даже обычный щит не поставила, за что и получила. Она с тобой поссорилась и вызвала на дуэль, и не смогла даже поставить простейшие щиты, и я подозрительно покосилась на подругу. Ой, не смотри на меня так. Да, она меня взбесила, и я сама спровоцировала вызов, где её раскатала в тонкий блин. Сама бы ты тоже так сделала. Всё может быть, всё может быть. Так что же получается? В той четвёрке только трое теоретически могли поставить щит, а то ещё меньше. Хм. Может, мы ошиблись с оценкой степени силы эфирной бури? Нахмурился Риарди и посмотрел на маркиза. Ты сам то в это веришь, задумчиво протянул тот. Что же тогда? заинтересовалась коро. Миледи. Шанара нахмурился, посмотрел на нас по очереди, как бы пытаясь своим серьезным взглядом втолковать в наши пустые головы, чтобы мы его послушали. Давайте оставим о расследовании компетентным службам. Очень вас прошу не вмешиваться в это. Мари, задумчиво протянула подруга. Тебе не кажется, что кто-то что-то знает, но нам не говорит? «Кажется. Но можно я сегодня побуду голосом разума?» «Маркиз прав. Пусть этим занимается тот, кто в этом разбирается. Например, твой отец». «А это отличная идея!» — Каролина растянула губы в злородную хмылочке. «Кажется, маркизала принтера стоит заранее пожалеть!» — хмыкнула Джулиана. «О, не стоит!» — не удержался от сарказма я и посмотрела на подругу. «Если кого-то тут и придется жалеть, так точно не маркиза». «Злая ты!» — надулась-то. Продолжить пикировку мы не успели. Дознаватели вызвали Каролину, а вслед за ней и обоих мужчин. Я узнал его сразу, как только вошла. Имперский артефакт правды. На позолоченном постаменте в специальной ячейке располагался матово-белый истинный коронт, кристалл почти мистический, в природе не встречающийся, выращенный в незапамятные времена гениальным магом-артефактором. Такой камень и в нашем мире не один, их несколько, и у каждого из них разные свойства. Тот, что принадлежит нашей империи, определяет правду, тайные намерения и, как бонус, сродству магии. Неплохая комбинация. Меня проводили в небольшую комнату, где сидел, судя по форме, один из дознавателей полевой интендантской службы, а также какая-то гражданская женщина, представившаяся сотрудницей императорской канцелярии. «Миледи Девил Ронни, прошу», – мужчина указал на кресло рядом с артефактом, «вам необходимо снять перчатки, дотронуться до камня и подать немного магии». С этим проблема. Я покачала головой. Каналы в руках обожжены, и я не уверена, что смогу использовать магию. Вы уж постарайтесь. Это обязательно мероприятие. Ах, бедные маги-рученьки. Нет им покоя. Но делать ничего придется поступить так, как они просят. По крайней мере попробовать можно. Хотя еще пару дней ладоням бы неплохо подлечиться. Впрочем, сам по себе ожог случился уже достаточно давно, а то, что я постоянно повреждала новую кожу на магических каналах, сказаться не должно было. Сняв перчатки, я положила руки на холодный камень и подала в него немного магии, а дальше началось форменное безобразие, точнее, самый натуральный допрос. Дознаватели, понятное дело, интересовали все происшествия, начиная со сломанного артефакта в моей машине и заканчивая вчерашним. Кто где был, с кем стоял, кто и как говорил, что и как говорил, и все в этом духе. Даже то, что я не помнила, пришлось вспомнить. Особенно подробно мы остановились на вчерашнем нападении. Нет, я понимаю, что погибли люди. Кстати, помимо участников погибли все организаторы, в том числе и распорядитель. Среди них сильных магов, видимо, не было, а охрану в этот раз не предоставили, потому что мы же на полигоне лично гвардия императора, абсолютно безопасное место. Как ни странно, очень интересовал дознаватель маркиза Лашинара. Думал ли я, что он ушел специально? Нет, потому что он мог сам уйти, и никто бы его не заподозрил или прикрыться щитом, ведь он достаточно силен и вместе с еще парой мужчин мог бы продержаться до прихода спасателей, а то и самостоятельно выйти. Не было ему никакого смысла нас уводить, а вот то, что им так настойчиво интересуется, наводит на определенные мысли. Мда. Граф Риарди же напротив никаких особых подозрений не вызвал в плане происшествий. Зато сотрудница канцелярии очень долго мне задавала вопросы про наши взаимоотношения. Еще спрашивали про других участников, но либо мало мне знакомых, либо тех, с кем я вообще не общалась, так что тут мне сказать было особо нечего. Слава богам, инцидент с поломкой моего полигонного счета в Академии дознаватели не заинтересовало вовсе ни одного вопроса по этому поводу, он так и не задал. Хотя я боялась, тут ведь не особо соврёшь. При допросе менталлистом ещё можно отвертеться, отказаться отвечать на вопросы, а кристаллы намерения не показывает. В общем, не знаю, сколько меня здесь продержали, но минимум полтора часа, хотя по ощущениям гораздо больше. Вывалилась я из кабинета в полнейшем раздрае и желание то ли лечь и свернуться клубочком, то ли что-нибудь разбить. Голова гудела, пальцы тоже гудели. Все-таки в моем нынешнем состоянии непрерывно использовать магию полтора часа, пусть и в минимальных количествах, это еще надо сильно постараться. Ты в порядке? Каро тут же оказалась рядом и взяла под локоток, а на самом деле поддерживала, потому что я грозила позорно свалиться на пол. Ты вся серая. Нормально все. Есть чего попить? Да, пойдем. Подруга повела меня через зал к столам с закусками, и только сейчас я огляделась. Меня проводили уже в другое помещение, где собирались тех, кого уже допросили. Народа тут было не очень много, меньше, чем тех, кто уходил на допрос. Мари, вы в порядке? Ко мне подошел Джерлианы. Интересно, они думают, что чем больше задают этот вопрос, тем лучше мне становится, что ли? Хотя это я уже от усталости бурчу просто. Я только кивнула и приложилась к стакану с соком, который протянула мне коро. Говорить тоже не хотелось. «Как ваши руки?» — нахмурился мужчина. Тут до Каролины, видимо, дошло, почему мне так нехорошо. И она даже ойкнула. «Все будет нормально. Я вроде бы даже канал не пережигла окончательно. Надо только отдохнуть». Боюсь, спокойно нам только сниться. Риарди показал в сторону небольшой трибуны, которую в зале явно было лишнее, то есть ее поставили специально именно сейчас, а значит нас не распустят по домам, ожидается еще что-то важное. На это осталось только тяжело вздохнуть, а что делать? Придется сидеть и ждать, когда закончатся остальными. Хотя целитель мне бы сейчас не помешал. «Думаете, сегодня все закончится?» Я пытливо посмотрела на мужчину, лицо которого при этих словах стало напоминать восковую маску. «Кажется, ему идея сегодня обрести невесту не особенно нравится. Не знаю, возможно. Все-таки продолжать мероприятие по отбору дальше — это верх цинизма, с одной стороны. А с другой этих преступников надо поймать, а ловить их лучше». «Наживца», — закончила Каролина, сказав вслух то, о чем мы и так про себя думали.